Глава 23 Приготовление омлета Снять с бычьего мозга пленку, отварить он и в подсоленной воде и остудив, нарезать маленькими ломтиками. Сложить в металлическую тарелку на масле, после чего покрыть красным соусом с модерой и томатом, запечь в печке, а обрезки от мозгов – Изрезать помельче, сложить в кастрюлю, положить рубленых вареных шампиньонов, прибавить немного того же соуса, погреть немного на плите, разбить несколько яиц венчиком и выложить на масляную сковороду и немного поджарить. Сложить рубленную массу из мозговых шампиньонов в середину омлета и, закрыв края, опрокинуть на длинное теплое блюдо, а наверх положить ломтики мозгов и подать Омлет с мозгами. Рецепт из меню одной ресторации. Я выхожу, но прежде чем притворить за собой дверь, выпускаю тень, которая скользит внутрь, подбирая капли чего-то... Сил? Эмоций? Главное, что их много. И зрение вновь меняется, словно черно-белый мир и вдруг решает расслоиться, обрести глубину. «Смотрю. Неровность каменных ступеней и росы пятнышек на них. Кровь. Я не сразу понимаю. Много крови. Одни капли тянутся вверх, другие вниз. И дорожки разные». Наслаиваются, перекрещиваются, а вон и целая лужица дотянулась до стены, да и проросла вверх уже не кровью, а то ли мхом, то ли плесенью трогать, которую противно, но я пытаюсь прикоснуться и не удивляюсь, когда получается. Под пальцами она мягкая, что шелк, а еще в прикосновении моем рассыпается пылью и пыль просачивается сквозь кожу, оборачиваясь силой. Это не похоже на горячую и целительскую. Это иная. Совсем. Но в то же время родная. А потому я потихоньку спускаюсь, памятуя, что поводок тени не так и длинен. Заодно уже подбираю эту плесень. От моего прикосновения на ней остаются пятна следы. И те, в свою очередь, разрастаются, расползаются в стороны, будто круги на воде. Силы же становятся больше, и она укрепляет нашу с тенью связь. Та тоже подбирает разлитое в кабинете, и, судя по всему, там много больше. А еще я вижу... Мозырь сидит в кресле, сцепивши руки. Долго сидит, потом вытаскивает круглую бляху и сжимает в руке. «Мальчишка спускается, посади там в машину и не напугай, пока нужны...» «Да, пожалуй, накорми, чем приютские всегда жрать хотят». Потом встает, и я отзываю тень, чтобы ускорить шаг, хотя и не настолько, чтобы и совсем... Просто иду, обеими руками опираясь на стену, и потому, когда передо мной возникает человек, то видит он вполне обычную картину слепого мальчишку, который пытается спуститься по крутой лестнице. от того и идет медленно. Я же сделал вид, что споткнулся. «Ух ты ж!» Самки на той щетельце подхватили и подняли, руки сдавили ребра, а я... Я задохнулся от вони, исходившей от этого человека. Аккуратнее, малец, храбриться надо по делу и помощи, когда надо, незазорно просить. Вонь это была не того материального свойства вроде табака или дешевых духов, как там наверху. Нет, эта вонь происходила от теней, что окутывали человека плотным пологом, и главное. Когда он с нами там на улице здоровался, я ничего этого и не заметил. Вот так. Он вынес меня и только во дворе поставил на землю. Охотник, стало быть, молодой. Тени или не совсем тени... Наша-то живая, активная и ныне спешила, тянулась за мною чернильную кляксою, прячась у стены. А еще она тоже чуяла запах, и он манил, завораживал, почти лишал разума, если таковой у тени имелся. Главное, что я чувствовал теперь, как ей хочется подобраться поближе к этому человеку. А лучше сразу внутрь в него, туда, где скрывается источник». «Болезни?» «Охотник!» Я смотрю на него неотрывно, не способный отвести взгляд. «Не нравлюсь!» Человек усмехается. Белое его лицо, кажется, полустертым, а там за ним проглядывает... Не в лице, под шинелью наброшенной поверх одежи, будто клубок волос. «Нет, просто у вас тут...» Я протягиваю руку, касаясь чего-то холодного, пуговица, а ткань жесткая и слегка влажная от пота. Его ведь знобит. Отмечаю это фактом. И еще другое: что волосы внутри приходят в выдвижение. Нет, не волосия, клубок червей, очень тонких, но цепких, теперь я вижу их ясно во всех уродливых подробностях, будто глаза мои взяли да и увеличили так, чтобы разглядеть можно было каждого в отдельности». Тончайшие тела ко всему перехвачены точно поясочками, разделенные на сегменты. И еще более тонкие отростки, уже даже не волосы, пушинки, каждая из которых крючком заканчивается. И крючки эти впиваются в тело, раздирая его. Крупные бусины, головы снова щедро усыпанные колючками и закнутые хвосты. «У вас тут...» Повторяю, зачарована, а тень не выдерживает. Она срывается с привязи, бросается на человека, внутрь человека, превращаясь сама в подобие червя, чем-то даже похожего на этих мелких, только покрупнее и гладкого. Твою же ж. «Савка! Савк, ты чего? Чё ты с ним сделал?» Рядом оказывается метелька, который хватает меня за плечи и трясет, повторяя в ужасе. «Савка, ты чего? Чего ты, Савка?» «Ничего. Я смотрю на человека, который упал на колени, обнявший себя за живот, и теперь стоял так, покачиваясь, раззевая рот и хватая им воздух, ничего-то больше сделать не способный. «Что ты видишь? Я? Ничего. Ему поплохело». «Вам поплохело, дядька Еремей! Ему поплохело! Надо быть целителя, надо!» Метелька озирается, растерянно так изглатывает и не мог решить, то ли ему остаться нас с Еремеем, то ли бежать в поисках помощи. И подозреваю, что он понятия не имел, куда именно следует бежать. Я же видел тень свою и тех других, которых она поглощала, просто прикасаясь, выплавляя в жижу. А уже ее всасывало в себя ракача от удовольствия. Главное, надо понять, что дальше. Он болел, уточняя у метельки. Тогда грудница такая, которая теневая с той стороны, дядька Еремей прежде знатным добытчиком был, хаживал, Мителька постепенно успокаивался, уверяя себя, что причиной происходящего та самая грудница. Ну а после, да, тень никого не щадит. Сказано, это было уже иным, взрослым, почти тоном, на который мы с Савкой кивнули. «Кашлять стал, хворать, помрет, да?» Впрочем, этот вопрос Метелька задал шепотом и на ухо. «Хрен вам!» Еремеев встал на четвереньки и его скрутил приступ кашля, а я потянул тень обратно. Нажралась, вот и хватит. Нет, человека есть нельзя, даже если он пахнет так, что сожрать охота. И главное, я тоже ощущал дурманящий ароматы из боли, ненависти, надежды, всяких иных сложно различимых эмоций и понимал что разудранное другими тенями тело слабо, что и душа вот она, сладкая и подгнившая, как читал где-то, что медведи очень падаль жалуют, что порой свежие туши оставляют специально, чтобы гнить начали, что так-то им вкуснее. Выходит, что тень наша сродни медведю. Ладно. Еремей сплюнул на землю кровяной ком и медленно так разогнулся. Он двигался осторожно, прижав левую руку к ребрам, и взгляд его был устремлен на меня. «В меня! Нехороший такой взгляд! Может, не надо было тень отзывать? Сожрала бы этого вон, а свалили бы на болячку грудницу, нарезка ее обострение. Бывает же?» «Ох!» Еремей вытер губы ладонью, поглядел. «Я увидел черное на белом». Кровь, вероятнее всего. И метелька схватил меня за руку. Я чувствовал, что одно резкое движение, и он сорвется на бег. Надо бы и нам, но далеко не уйдем. Охотник, произнес Еремей, мелкий, а дышать легче стало. Вытянул. Вроде, извините, там у вас темное, как червяки. Я говорил, запрокинув голову. Еремей возвышался с эдкой глыбиной, и так хотелось их забрать, так этот дар развивается, третья стадия. Ни хрена не уверен, но Еремей кивает. — Спасибо, — выдавливает он и пытается сделать вдох, только снова заходится в кашле и выплюнул новый ком. Темная капля потекла по подбородку. — Хишь ты, и вправду дышать легче. Там внутри разодрали все. Кажется, целитель надо. Червяков я убрал, а что разодрали, с остальным справлюсь. Еремей наклонился, а потом присел, заглянул в глаза и глядел долго-долго. А метелька за спиной выдыхает с облегчением. Дошло, что прямо здесь и сейчас убивать нас не станут. Ну... Но... «Идем тогда, охотник!» Еремей берет Савку за руку, и савки на ладонь тонет в огромной этой лапище, а тень сыто ворчит, потом как запах стал слабее, но не исчез, и дотягивается таки до Еремея и впитывает эту мерзость в себя. Собаки тоже, если так-то падали, не чураются. Еремей ступал медленно и осторожно, и дверь автомобиля, открыл и савку, усадил, верно опасаясь, что сам тот не справится. Меж тем на метельку он внимания вовсе не обращал. Ты это другим разом? Зашептал метелька, когда Еремей удалился. Предупреждай, а то и вовсе повезло. Он выдохнул и под солба смахнул таким театральным жестом. Кто он? Дядька Еремей, он при Мозере за с теми, кто должен говорить, или с несогласными, или так вот жестокий страсть, говорят, что один купец платить не хотел, кричал, что государство его защитить должно, так Еремей ему все-все косточки ломал по одной вот. Правда? Нет? То, что человек в шинели был далек от святости и вообще не сильно-то с соблюдением закона, я и так понял. Душа его зато говорила. И тень согласилась, что хорошая душа, многое на себя приняла, потому-то и пахло вкусно для тени. Интересно, если разрешу, то она сумеет сожрать, и как скоро сделает?» «Так, это теория, и еще раз теория. Никого жрать мы не станем, пока, во всяком случае». Тень вздохнула, но спорить не стала, а воротившийся Еремей сунул в руки огромный пакет. «Ешьте вон, а то ехать и вы голодные. С голодного работника толку мало». В животе тотчас заурчало и не только у меня, но метелька руку в пакет совать поостерегся, точно предоставляя мне право первым выбирать. Я и выбрал. Пара калачей. Хлеб причем мягкий. Ага, тут и мясо. Курица. Точно, жареные куриные ножки, жирные до того, что этот жир сдобренный специями по пальцам потек. И запах офигенный. Савка без моего понукания в ножку впился. «Голодные!» — с непонятной нежностью в голосе произнес Еремей. «В приюте-то чай не кормят». «Кормят!» — проговорил метелька с набитым ртом. «Но не мясом!» «И то дело, мясо, небось, на всех не напасешься. Вы ешьте, ешьте!» И снова кашель-плевок. «Ешьте! Пить вот только вода, если...» Еремей протянул флягу. «Благодарю», — ответил я вежливо, потом как он вовсе не обязан, но заботится по-своему. А что не ангел, так и я ничем не лучше. Нет, костей самолично не ломал, точнее, и это случилось как-то, и не только это, но давно. Интересно, та моя душа, она бы приманила тень или как?» Додумать да не успел, потому как дверь распахнулась, выпуская сразу двоих. «Ну чего ты?» Этот нервный псевдоженский голосок заставил Еремея отвернуться и сплюнуть. «Ну классный же вариант! Знаешь, сколько за такую дадут?» «Веревку тебе, другую мне. И это в лучшем случае». Огрызнулся Мозырь и, остановившись, развернулся да так резко, что бежавший за ним Сургат, врезался в вора, за что и получил по лбу. Вот и я не пойму. У тебя от успехов глаза застило или от дури. Помнится, клялся, что больше не употребляешь? Я? Я не употребляю! Что ты, не ни, -ни Сургат отступил и перекрестился. Был он сейчас не в халате, но в какой-то мешковатой не по размеру одежде. Тогда совсем непонятно, почему ты сам не соображаешь. Да никто не узнает. Сегодня заказ исполним, а завтра уже девки в городе не будет». «Идиот!» Мозырь произнес это с тоскливой обреченностью. «Какой же ты идиот!» «Ладно, вернусь объясню, и смотри, узнаю, что за моей спиной игру затеял». Движение я не уловил, просто у сургата вдруг подкосились к колени, и он упал бы, если бы не ладонь мозыря, нежно сдавившая горло. «Я ж могу решить, что ты, дружочек, стал опасен», — произнес он мягко, нежно даже, что заигрался, перешел границу. «Создал проблемы, и не только мне. А помнишь, о чем мы говорили? Хочешь жить долго и хорошо? Не создавай проблемы важным людям!» Он разжал руку, и сургат упал на колени. А Мозырь, повернувшись к машине, велел «Заводи!»